В полном отчаянии мы побрели сквозь мрак туда, где, как нам казалось, находится четвертый остров. А все было бесполезно. Дождь палил сильнее и, видимо, не собирался перестать. Мы вымыкли до костей, продрогли и пали духом. Мы начали гадать, было ли там всего четыре острова или больше,